Глава девятьсот двадцать восьмая. План Лили Ньцзы. Сделанное ванпулое предложение заставило Толстячка покраснеть от гнева. Спавшему его парню были нужны только деньги, как на свете могли жить настолько жадные люди. Это было за пределами его понимания. Запрошенная сумма разозлила не только Толстяка, но и избранных в воздухе. Они мрачно наблюдали за тем, как молнии продолжали биться о борт корабля. Их возмутила не столько сумма, сколько само требование заплатить. Вот только глубоко внутри они понимали, что у них было не так уж много вариантов, и всё же эти молодые люди не хотели поступать со своей гордостью, некоторые чувствовали бессилие, а другие гневно буравили Ван Буэлла взглядом. За пять дней могло произойти всё что угодно, к тому же любая задержка уменьшит их шанс на победу. Ван Буэлла совсем недавно покинул корабль и почти сразу вернулся. Многие избранные догадывались, что им предстоит иметь дело с весьма упрямым парнем, если они обедняться, этого вполне может хватить. По одиночке у них ничего не выйдет, хотя заставить его помочь у них вряд ли получится. На их стороне безусловно был численный перевес, но избранные были разобщены, поэтому каждый сейчас думал только о себе. Молодые люди прекрасно понимали ситуацию, однако никто не хотел первым тереть лицо и идти на попятную, поэтому все хранили молчание. Толстяк почувствовал облегчение и покосился на Ван Баолая. Когда он уже собрался немного разрядить напряжение, Ван Баолай раздражённо фыркнул и решил подлить масла в огонь. «Место на корабле ограничено. Время тоже стремительно убывает. Пока горит благовонная палочка, я могу провести на борт 30 человек. Если не успеете, то потом не жалуйтесь!» После этих слов избранные занервничали, на кону стояло благословение кладбища звёзд. Они проливали пот и кровь, чтобы превзойти остальных кандидатов в своих семьях и заслужить право попасть сюда. Если не провалят испытания из-за какой-то сотни тысячелых кристаллов, то им придётся возвращаться домой с пустыми руками. Никому этого не хотелось, после ремарки Ван Бовела как они могли не запаниковать? Я первый, я готов заплатить. Первым согласился худощавый парень, явно весьма сообразительный малый, раз не только опомнился раньше всех, но и забронировал первое место. Если наберётся больше 30 человек, он гарантированно попадёт на борт. Ван Бовела сразу понравился этот парень, улыбнувшись ему, он кивнул. Не прошло и пары секунд, как послышались новые крики. Я хочу второе место. «Третье!» Пару вдохов спустя количество заявок достигло 80, но на корабль могли попасть только 30 человек. Избранные принялись гонявно буравить друг друга взглядом, такой ажиотаж приятно обрадовал Ван Була. Стоящий неподалёку толстяк дрожал, он понимал, что его мнение уже ничего не решало, если он не заплатит, то кто-то другой займёт его место. По этой причине он быстро достал из кармана нефритовую пластину с алыми кристаллами и бросил её в Ван Була. «Сабра Даос, ты слишком добр. Вот немного кристаллов в знак моей благодарности. Я, Джо Линьфэн, первый согласился на твоё условие!» Поймав карточку, Ван Буэлла едва заметно улыбнулся. Толстячок с облегчением выдохнул. «Хотелось бы, чтобы все так хорошо понимали меня, как ты. Думаешь, мне, Садалу, нужны деньги? Я помог тебе вопреки небесному Дао, которому чужда человеческая доброта. Я пошёл против самого неба, поэтому мне нужно нечто, что поможет мне пережить грядущую катастрофу!» Услышав возвышенный тон Ван Бууле, у толстячка дёрнулась в века. Про себя он посетовал на толстокожей своего спасителя. Даже его короткая тирада показалась ему отвратительной, но он был из тех, кто умел адаптироваться под ситуацию, поэтому согласно закивал. Тем временем Лилин Зы и остальные на борту поняли, что тоже могли быстро заработать немало деньжат. Пусть Ван Бууле на этом корабле и был особенным, у него всё равно алочно заблестели глаза. Особенно это касалось Лилин Зы. Но вот только в отличие от Ван Бола, его не интересовали деньги. Это возможность можно было использовать, чтобы произвести хорошее впечатление и подружиться с этими людьми. В будущем на его зов вполне могли откликнуться сотни обязанных ему избранных. Дурак, связи. Вот что на самом деле важно. Лилинь прищурился. Он не хотел лишний раз злить Ван Бола, поэтому промолчал, хоть ему и очень хотелось опустить пару шкльных комментариев. Люди снаружи были не дураками. Если он сможет провести их на борт, тогда критика Ван Була заработает ему несколько очков. Если же он не сможет помочь им попасть на корабль, тогда выставит себя пустословом. Это не только не поднимет его в глазах других избранных, но и вызовет у них гнев и даже презрение. Немного подумав, он всё же решил обратиться к избранным в воздухе. «Собрать и даосы! Я, Лили Нзы, не советую вам пока расставаться со своими деньгами!» «Для начала хочу проверить, сможет ли кто-то ещё помимо Садалу провести на корабль человека извне. Если моя идея сработает, то я не стану просить вознаграждения. Пусть это и вызовет недовольство собрата до ОСС. Если у меня ничего не выйдет, пожалуйста, не обессудьте!» Молодые люди тут же рассыпались в благодарностях и заверили его, что они всё понимают. Ван Боу Ложих Мура посмотрел в сторону Лилинзы. Он сразу понял, что тут задумал. «Хочет подлизаться к ним и тем самым заложить фундамент для будущего сотрудничества?» «А Лилинзе неплох!» Пока Ван Боуле размышлял об этом, Лилинзе, получив одобрение избранных, подошёл к нему и накрыл ладонью кулак. «Сабрадосы! Пожалуйста, позволь мне попытаться!» Ван Боуле тут же захотелось придушить наглеца. Его оппонент блестяще всё обставил. Его оппонент блестяще всё обставил, умело загнав Ван Боуле в угол. Вне зависимости от его ответа он окажется в дураках. Если он попытается остановить его, то лишь вызовет на себя гнев остальных, если ничего не предпримет, то поможет Лилинзе обзавестись новыми связями. «О Лилинзе котёлок варит!» Ван Буэлла нахмырился. Он тоже думал бесплатно помочь избранным попасть на борт, чтобы наладить полезные связи. Вот только он понимал, что такого рода отношения были одновременно крепчайшие и самые хрупкие вещи на свете. Они были крепкими, потому что с некоторыми из этих людей он вполне мог бы вести дела многие годы или даже века. Эта связь будет не только эмоциональной, но и взаимовыгодной. Хрупкими эти отношения были потому, что ему бессмысленно заводить новые знакомства от имени Садалу, взятая им личность была одним большим обманом. Если провести этих людей на борт, они будут благодарны не Ван Буэлэ, а Садалу. Разумеется, отплатить они захотят именно Садалу. Будь Ван Буэлэ настоящим избранным какой-нибудь крупной фракции... то во всём этом был бы смысл. Более того, в такой идеальной ситуации он бы именно так и поступил. Вот только реальность была не столь радужной. Сейчас ему больше всего были нужны ресурсы. Лилий Нзы наивно полагал, что нашёл уязвимое место в плане оппонента. Ван бы у лыжа слабо улыбнулся, но ничего не сказал, позволив Лилий Нзы попробовать провести кого-нибудь на борт. Исход был очевиден – ничего не вышло. Неудача очень расстроила Лилий Нзы. Он специально сделал оговорку на этот случай – Вот только одних хороших намерений было недостаточно, чтобы наладить с этими людьми какие-то отношения. Без результата его попытку можно счесть лишь маленькой победой. «Может, ты хочешь заплатить мне 10 миллионов Алых Кристаллов, чтобы помог им подняться на борт?» Внезапно спросил Ван Буэлла. От этих слов Лилиан Зад шатнулся словно от удара, он едва заметно вздрогнул и сильно насупился. Очевидно, он не мог заплатить такую гигантскую сумму, никакие полезные знакомства не стоили столько денег. Фыркнув и проигнорировав предложение Ван Буэлэ, он накрыл кулак и слегка склонил головы перед избранными в небе. «Собрать адаосы! Дело не в моём нежелании! У меня просто нет при себе столько денег!» Ответ был вполне ожидаемым, но Лили Инзы всё равно немного упала в глазах избранных. Будучи весьма смышляными людьми, они сразу поняли, чего добивался Лили Инзы. В случае успеха они бы и слова не сказали, но теперь стало ясно, что он никак не мог им помочь. Свою роль сыграли и слова Ван Буэлэ. Хоть Ван Буэлэ и запросил 100 тысяч алых кристаллов, весьма немаленькую сумму, продажа мест на корабле шла очень бойко. В один момент Ван Буэлэ покосился на лилинзы, и ему очень хотелось покачать головой. Согласись его соперник на предложение купить билеты всем избранным в небе, то он бы стал относиться к нему совсем иначе. Сейчас же стало понятно, что тот занимался дешёвой демагогией.